после праздника, подала ему фрагмент из какого-нибудь пособия по истории. По неволе подумаешь, уж не брат ли Родольфа надоумил Ивана Кустова в бытность того капитаном нарушить вековую истину, разведка не должна мешать политикам. В 1969 году в переданные через курьера пространные записки приводились убедительные доводы напрасной потуги Москвы, покупкой пшеницы в США, создать некий плацдарм с абсолютно непредсказуемыми результатами. Уж лучше развернуть вовсю торговлю с Южной Америкой. Страны этого континента неприхотливы к качеству товаров, и советские пылесосы, к примеру, завоюют рынок. Темпераментом южноамериканцы схожи со славянами и более склонны чем кто-либо воспринимать идеи марксизма. Даже торговля вызовет промышленный бум в СССР. Русский язык отлично усваивается не только на Кубе. Надо срочно послать на континент правительственную делегацию, надо... В Москве не стали дочитывать до конца этот бред. Позднее при личном контакте внушили «не лезть ни в свое дело». Этот обломок меча навеял на Кустова тревожные сны. Ночью он трижды вскрикивал, однажды забился в припадке эпилептическом, наверное, изгибался, хрипел, вдруг вытянулся, затих. По лицу растеклась блаженная улыбка. Кровати в хижине не было, только матрасы. возгалин лег рядом с беззвучным и, казалось, недышащим телом майора, вспоминал Анну, и уже представлял, что будет после пробуждения. В полуметре от него покоилось человечество накануне эпохи Возрождения. В тот неопределенный период, когда уже начав познавать культуру Древнего Рима, оно чувственно постигло глубину времени, осознало себя преемником предыдущих эпох и родоначальником всех последующих. История стала биографией скопища людей, и те утвердились на земле, единственно мыслящие. Ни пульса у Кустова, ни дыхания. Обломком дерево лежал на матрасе, раскинув безместежно руки, выдававшие присутствие жизни в нем. Пальцы что-то высчитывали, пальцы шевелились, ощупывая некую ткань, сжимались кулаком. Руки брали копье, аркебузу бердыш, пистолет, и вдруг истошно заорал, как тот заслюненный пигмей, и навалился на засыпающего бузгалина, стал душить. Острое колено его вдавилось в горло, свободная рука потянулась к матрасу, набросила его на бузгалина. У того уже исчезало сознание, и черными сужающимися кругами обрывалась жизнь. Но сорвался сам Кустов, пал ничком, захрипел, издавая сухие гортанные щелчки, как при икании. Бузгалин отдышался, выйдя из хижины, собрался было искать перуанку, но та уже колдовала у изголовья мертвеющего Кустова, будто всю ночь таилась в углу хижины. Разожгли костер, подтащили к нему умирающего, Перуанка села на живот его, запела. С озера доносились всхлипы болотных птиц, над горами возгоралась заря. Дважды, трижды Бузгалин тем самым осколком меча раздвигал челюсти кустова, вливал в рот отвратительное пойло из трав и сушеных змей. Выходил. За археологами пришел самолет. Они и полетели с ними. Там, в салоне, Кустову стал бить озноб, участилось дыхание. Дважды терял он сознание, что-то бормотал, судорожно стискивая руку сострадательной девушки. Он, как и все люди далеких веков, искал частичку вселенной, к которой можно было притулить душу свою истрадавшуюся Женщину искал, прощая ей греховность за то, что более сладкий грех обладания ею звал к многократному и спасительному покаянию. Такие женщины